Подарочное издание моего последнего труда Истинно верная хронология Земли. Это первый том столетия, которого не было. В нем затрагиваются самые разные ошибки историков, но главное из них вымышленный век за номером 20. Давайте для начала разберем некоторые интересные совпадения. Коньков повернулся к горящим в воздухе голограммам и указал на одну из них. Перед нами две исторические личности Наполеон Бонапарат и Адольф Гитлер. Бонапарт, а не Бонапарат, поправил профессор Зубатов. Помолчите, пожалуйста, строго посмотрел на него Коньков. Проведя детальное лингвистическое исследование, я пришел к выводу, что правильнее произносить именно Бон-Аппарат. Имя данного героя это несомненно псевдоним. Иначе почему слово Наполеон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 Мы замечаем множество очень интересных совпадений. Наполеон родился в 1760, а Гитлер в 1889. Наполеон пришел к власти в 1804, а Гитлер в 1933. Наполеон вступил в Вену в 1812, а Гитлер в 1941. Наполеон потерпел крах и умер в 1816, а Гитлер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 Американские президенты Линкольн и Кеннеди. Первый жил в XIX веке, второй в так называемом XX. И между ними совпадений еще больше, чем между вышеупомянутыми. упомянутыми. Линкольн родился в 1818 году, а Кеннеди в 1918. Линкольн стал президентом в 1860, а Кеннеди в 1960.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 родился в 1908. Случайные совпадения, мистика нет, просто и в данном случае речь идет об одном и том же человеке. Простите, но я вас снова перебью. Взял слово Зубатов, не спорю, в данном случае действительно имеют место некоторые занятные совпадения в датах и именах, но не более того. К тому же вы вновь допустили несколько грубых ошибок.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 Прочим продолжайте, я больше не буду вас перебивать. Очень на это надеюсь. И так, как мы уже установили, многие исторические личности 20 века не более чем отражение герои 19 века, раздвоившиеся благодаря недобросовестной работе историков. Это уже наводит на некоторые подозрения, однако для окончательного вывода этого пока еще недостаточно. Но теперь давайте рассмотрим основные события этого периода. поддне звенем 20 век. Что же мы увидим? Во-первых, две большие войны, выглядящие на удивление схожи. В обоих случаях главный агрессор, претендующий на мировое господство Германия. В обоих же случаях противостоит ей тройной союз из Англии, Франции и России. Во второй мировой Германии противостояли в основном Англия, США и Россия. А если быть точным, Советский Союз не выдержал зубатов, Францию оккупировали еще в начале войны, и ее вклад в победу был невелик. Кстати, США участвовали и в Первой мировой, хотя и в самом конце. Вы опять лезете со своими устаревшими догматами, взвизгнул Коньков. Изучайте лучше истинно верную хронологию. Не может быть сомнений, что эти две войны одна и та же, позднее раздвоившиеся благодаря недоброкачественным историкам. Дубликат. Простая логика указывает на это.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 Просто историки где-то подтасовали факты. Может быть, перепутали тысячелетия. Они это частенько делают. И в 20 век попал эпизод из времен фараонов. Но это было. Попрошу не перебивать. Обратите внимание на такой еще факт. Открывающий и закрывающий век правителей России. Начинается 20 век с Николая Александровича Романова, а заканчивается Борисом Николаевичем Ельциным.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 который однако ж на самом деле никакой не Ельцин, а Романов, Борис I Романов Николаевич. Кстати, Лев Троцкий тоже он. Это даже доказывать не нужно. Зубатов не стал ничего возражать, только негромко вздохнул. А литература? Взгляните, что творится в русской литературе. Великий писатель XIX века Лев Толстой, великий писатель века XX Алексей Толстой. Кто поверит, что два великих писателя могли иметь одинаковую фамилию? Абсолютно невозможное совпадение. Даже полный идиот догадается, что это одно и то же лицо. И это уже не говоря о многих других примерах подобного рода. Каких, например, застенчиво спросил Зубатов? Многих. Мне нет нужды приводить их здесь. Они известны всякому интеллигентному человеку.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 Мои математические методы абсолютно точны, и они, профессор. Разрешите мне задать вопрос, спокойно поднял руку Зубатов. Если 20 века не было вообще, и все его события вымысел, то как же вы объясните столь резкий переход между 19 и 21 веком? В конце 19 века Россия государство монархическое, а в начале 21 демократическое. Когда же произошла смена строя, если не было 20 века?